Глава 61. Вася, как мы уже выяснили в подземелье, руны подчиняются тебе. Созвездие Терси покровительствуют этим магическим символом. А значит, ты сможешь закрыть портал. Понимаете, о чем я? И снова мы с Фалькой, не сговариваясь, переглянулись. Обрадовало одно. Не только я понятия не имела, о чем шла речь. Поступила в академию в мое время то вылетели бы отсюда стрелой в первый же семестр. Хмуро пробормотал Фарадобль, закатив глаза. «Нет, ну что за неучи? Фалька, ты-то хоть не позорься!» Адепт засмущался и покраснел. «Я сегодня проснулся с больным горлом и ушами. Простыл носиться по подземельям, вот и уши плохо слышит. Не понял, что сказано было», — оправдывался Спирита. «Что вы сделали, когда мы в первый раз встретились?» Закатил глаза дух. «Сбежали?» — неловко пробормотал Фалька. «Попытались от тебя избавиться?» — вторила ему я. «Ладно, забудьте. Я, собственно, многого от вас и не ожидал. Не убились в подземелье, и то ладно. А мне вдруг так обидно стало, почему этот дух нас недооценивает?» «Фарадобль, объясни по-человечески». «Что ты имеешь в виду?» Впервые за все время сердито огрызнулся Фалька. Видимо, не только меня задело пренебрежение духа. Объясняю по-человечески. Когда мы встретились в первый день в Академии, вы пытались закрыться от меня в подземелье, используя руну. Так понятнее? И перед моими глазами пронесся тот день. Мы с Фалька на пару неслись по темным коридорам, а за нашими спинами слышался призрачный смех. И вот, казалось бы, когда спасения уже не было, перед нами замаячила закрытая дверь, которую Фалька сходу разрушил, да так, что она разлетелась в щепки. И едва мы заскочили внутрь, как эта самая дверь начала собираться по щепкам. За пару секунд она вернула свой изначальный вид, а Рыжий тут же торопливо начал чертить на деревянной поверхности какие-то знаки. «Фалька, а знак, что ты начертил на двери?» Он задержит духа? Должен задержать. Это древний рунический символ. Его наносили на двери и окна, чтобы нечисть вроде духов не смогла пробраться внутрь. Ты что же хочешь, чтобы Василиса нанесла руны на двери Академии? Мне кажется, это не сдержит сущности. Что за глупости? Когда я такое говорил? Мы превратим Академию в одну сплошную руну, и портал не сможет открыться. Мы с Фаликой сидели притихшие и молчаливые. «Чего языки проглотили?» — нахмурился Фарадобль. «Или, может, у кого-то есть идея получше? У нас осталось совсем немного времени, а решения так и нет». Вот я и вспомнил один старый трюк. Покопался в библиотеке. Тут мы синхронно округлили глаза. «Ты? И в библиотеке?» — удивилась я. «Конечно!» — я часто захаживал туда при своей хм, полноценной жизни. Более того, у меня была личная библиотека, в которой находились уникальные книги. Как без этого я бы стал таким могущественным магом? План таков. Слушайте. Задумка духа была неплохая, скорее даже интересная, с ноткой безуминки. Но от духа другого и не приходилось ожидать. Портал находился равнёхонько над шпилем главного здания Академии. Выкованный из магического металла, шпиль отводил чёрную магию. А ещё равнёхонько упирался в образовавшийся купол, что отделял нас от основного мира. По расчётам духа, если нанести на этот шпиль руны, что запечатывают любые двери и пространства, это может сдержать открытие портала. План сырой и недоработанный. Но существует множество рун, ограничивающих порталы и межмировые воронки. В Академии ограничены перемещения, поэтому на большинстве аудиторий эти руны нанесены. Возможно, идея не сработает как надо, но как минимум это будет до последнего сдерживать врага. Так мы хотя бы выиграем время. Мысленно я соглашалась с духом. Как бы я ни пыталась найти поддельника милисы и понять, как избежать беды, Мы пока сильно не продвинулись. Шанс хоть и призрачный, но есть. О том, что Зайдан брат Аарона, я рассказала ребятам. И посовещавшись, мы решили, что с парнем надо что-то делать. Иначе он может помешать плану. Адепт постоянно вертелся рядом и мог следить за нашим передвижением. Остался один вопрос. серьезно проговорил Фалька. Как забраться на шпиль? Едва рыжий адепт это озвучил, как я поняла, что карабкаться на крышу придется мне. Ведь возможность работать с рунами оказалась моим даром.